Глава девятая. Игорь. Несколько секунд мы молча разглядываем друг друга. Через секунду Игорь Кузнецов издает некий звук. Кажется, он что-то у меня спрашивает, пока я мысленно размазываю его мозги по стенке. — Что вы тут делаете? — спрашивает Игорь. — А ты ничего не перепутал, парень. — Что ты, — толкаю его в грудь, раскрытой ладонью, — тут делаешь? Он покачивается на ногах, и если бы не угол коридора, приземлился бы на тощий зад. Если бы этот чмошник пришел ко мне в тренажерный зал, я бы сказал, что у него слабый низ. Сейчас я могу добавить, что к его слабому низу прилагается трусливая душонка и длинный брехливый язык. Даша, этот удот, напел стрекороба, что у него перспективная работа за границей. Но я думаю, что его за заграница находилась на другом конце города максимум. «Отойдите, я вызову полицию. Вы не имеете права тут находиться». Ерепенится он. «Слышь, Игорек, ты чего пену пускаешь?» «Выметайся быстро и желательно молча». «Да кто вы такой?» Я толкаю его плечом и надвигаюсь на него. Он скользит в сторону и встает посередине комнаты, доставая телефон. «Я уже звоню в полицию». «Я помогаю Даше переезжать. А вот тебе, обсос брехливый, тут точно нечего делать». «Как сегодня?» — хмурится он. «Но тетя Марина сказала, что Даша будет переезжать завтра, а сегодня в квартире никого не будет». «Тетя Марина? Это ты так хозяйку квартиры называешь, или...» «В этот момент я понимаю все. Мало того, что Игорь обманул девушку, так еще и квартиру Даши сдавала его тетка, судя по всему. Значит, он знал обо всем, в том числе и о том, что Даше в кратчайшие сроки нужно было съехать». Знал, но не пошевелил и пальцем, чтобы приехать и помочь. Я заставляю себя оставаться на месте, борясь с желанием раздавить гнездо одним ударом кулака. «Уматывай в свою заграницу!» «Ключи, тете Марине!» Добавляю язвительных интонаций в голос. Я отдам сам. «Вопрос только в том, что ты тут делаешь!» «Хочу забрать свои вещи!» Игорь проходит на кухню и оборачивается на меня. «Вы не могли бы выйти?» «Не мог бы. Бери, что надо, и проваливай». Сверлю взглядом его угловатые плечи и тощую спину. Игорь раздраженно вздыхает, но ему приходится действовать при мне. Он немного отодвигает кухонную плиту и просовывает руку за нее, быстро доставая что-то. Он пытается закрыться от меня своим телом, но я резко перехватываю его запястье, лишая возможности спрятать предмет в карман пиджака. Сжимаю его запястье, поднимая руку. В пальцах Игоря зажат довольно увесистый пакетик с таблетками. В пакетике спрятан явно небезобидный аспирин. «Ты совсем обалдел, что ли? Хранил здесь это?» — повышаю голос. Меня колотит изнутри сильной яростью и черной жаждой разрушения. Подозреваю, что заначка Игоря предназначалась не только для него одного. «Слишком уж увесистый пакет, который занимает всю мою ладонь». Наверное, потрясающие и большие возможности Игоря, открывшиеся перед ним, заключались вовсе не в повышении по работе, а в распространении таблеток, которыми поднимают настроение в клубах. А да и не твое дело!» Я вырвал пакет из его пальцев и от души саданул кулаком ему по морде. Слышится характерный треск сломанного носа. Теперь Игорь точно оседает на задницу и пытается сдержать кровь, текущую из носа. Я открываю крышку унитаза и легко, надорвав пакет, вытряхиваю таблетки и смывая их. Слышится приглушенный, но возмущенный вопль. «Ты даже не представляешь, какие деньги смыл в унитаз!» — потрясенно говорит Игорь. «Плевать, проваливай! Или сломаю тебе не только нос, но челюсти, пару конечностей в придачу!» «Я тебя запомнил, слышишь, Бугай, запомнил!» — бубнет Игорь, пятясь задом в коридор к входной двери. Подхватывает свою сумку, продолжая грозить. «Я найду тебя. Считай, что ты уже труп», — обещает он и выскакивает в подъезд. «Плевать я хотел на его убогие угрозы». «Трупом, скорее всего, станет он, потому что дилер не обрадуется пропаже крупной партии товара. Я понимаю, что Даша влюбилась совершенно не в того парня». Даша умудрилась влюбиться в подлеца, навешавшего ей лапшу на уши, настоящего мерзавца, использующего квартиру своей тетки, как склад для хранения таблеток, которые толкают в клубах. Подонок, одним словом, я решаю разделаться как можно быстрее с переездом, но теперь мне приходится еще вытирать капли крови с линолеума. Чуть позже я созваниваюсь с хозяйкой квартиры и сдаю ей помещение после придирчивого осмотра и кучи вопросов, почему это делает не Даша. Но после моего ответа, что Даша родила, все вопросы пропадают. Честно говоря, глядя на лицо Марины, напоминающее крысиную мордочку, я начинаю сомневаться, что она была не в курсе делишек своего племянника. Когда я предупредил, что видел Игоря в квартире, она и бровью не повела». «Значит, Марина знала, что Игорь находится в городе, а не в другой стране». «Знала и молчала, ничего не говоря Даше». «Гнилые людишки, одним словом». «Рассказать Даше об Игоре или нет? Этот вопрос меня занимает на протяжении всего времени, пока я занимаюсь перевозкой вещей Даши в свою квартиру. После продолжительных раздумий я решаю, что рассказать стоит, но не сейчас». Сейчас Даша ни к чему такие печальные известия, ведь впереди нас ждет еще встреча с ее отцом. Надо бы пережить это событие и постараться остаться в живых, ведь, по словам Даши, у нее очень строгий и требовательный отец».